Олеся Троицкая «Прах потерянных городов» Автор 2017 год Далекое будущее. Какое оно? Светлое и безоблачное, или мрачное и потерянное? Но каким оно является для Эвы, девчонки, выросшей в глухом лесу вне системы, далеко от идеального мира? Мира, в котором правят металлические боги. Мира – в котором люди воссозданы из праха, чтобы скрасить бесконечность божественного существования. Не знаете? Вот и Эва не знала, пока не отправилась в Церебрум на поиски пропавшего отца. Сумеет ли она противостоять жестокой новой цивилизации, найти отца и вернуться домой? А самое главное, сумеет ли сохранить свою душу?